Странное свечение, в котором можно разглядеть каждый лист на дереве, проносящиеся по небу огни и тому подобное. Сопутствующие явления, например, сильный напор воздуха, отчего человеку показалось, будто невидимая железная рука настолько сильно ударила его по лицу и прижала к земле, что он от страха не мог пошевелиться при пролёте загадочного объекта. Невидимый кулак так сильно прижимает очевидца к земле, что тот остается лежать без чувств. Известность основных маршрутов пролета Любопытные мысли о дикой охоте и истолковании этого феномена высказывались уже достаточно давно например, в 1702 году, Хильшером. Якоб Гримм усматривал в мотиве дикой охоты трансформированный вариант древнегерманского мифа о воинственном боге Водане, Удине, летавшем по воздуху. Миф о нем под влиянием христианства превратился в легенду о воинстве духов и призраков. Представление о толпе убийц, носящихся по воздуху в поисках жертвы, восходят еще ко времени античности. Поэтому в наши дни роль бога Водана, как прототипа дикой охоты, вызывает сомнения. В 1856 году Феликс Бибрехт попытался провести гемифологизацию понятия «дикая охота». Он пришел к выводу, что она восходит к древним праздникам в честь лета и зимы. В те же годы Вильгельм Шварц высказал смелое предположение о том, что эти легенды восходят к явлениям метеоритного порядка. Он считал, что за понятием «охотник» стоит гроза, За колесницей кроется гром. Свои образы существовали и для молнии, и ветра. Сходную гипотезу предложил в 1891 году И. фон Эсторф Тевендорф. По его мнению, в основе подобного явления лежит локальный циклон или сильная буря. сопровождавшая ее звуки и крики, Это вой домашних животных, со страха принявших облака на небе за фигуры жутких зверей. В отличие от них, фольклористы Франц Шенверт 1857 и Ханс Вейнигер 1863 усматривали в ночной охоте реальное историческое ядро, а именно воспоминания об эпохе Великого Переселения Народов. По мнению Юлиуса Липперта, 1881, этот миф возник в результате веры в жизнь души после смерти, и дикую охоту можно рассматривать как вездесущую толпу неприкаянных душ. Людвиг Лайстнер, 1889 перенес трактовку смысла этого предания в совершенно иную плоскость. Дикую охоту якобы можно объяснить сонными грезами. Отто Хёфлер в 1934 году рассматривал дикую охоту как отражение тайного экстатического культа древних германцев. Наконец, Фридрих Ранке, Усматривал в этом феномене описание путешествия эпилептика в сумерках. Причем бедные жертвы и контактеры оказывались вовлеченными в длительные, продолжавшиеся по несколько дней и даже недель путешествия, сами того не сознавая и не в силах впоследствии вспомнить о них. Право ответить на вопрос о том, почему подобные путешествия вообще совершались по воздуху, Фредерих Ранке предоставил современной психологии. Таким образом, мы привели самые разные варианты трактовки мотивов дикой охоты. Дать ответ на вопрос о реальном содержании которого...